«Все это прекрасно и замечательно, — придумано, — сказал про себя фабрицу Я вечно должен быть признателен графу и герцогине. Они, пожалуй, подумают, что я струсил. Но все-таки я не убегу. Слыхано или дело бежать из такого места, где чувствуешь себя наверху блаженства, и добровольно отправиться в изгнание, где нечем будет жить, — Нечем дышать. Что я стану делать, прожив хотя бы месяц во Флоренции? Все равно вернусь и переодетый буду бродить около ворот крепости в надежде поймать хоть единый взгляд к Лелии. На следующее утро Фабрицио перепугался. Около одиннадцати часов он стоял у окна и, любуясь великолепным пейзажем, Ждал того счастливого мгновения, когда увидит клелью. Как вдруг в камеру, запыхавшись, вбежал Грила. — Скорей, скорее, монсеньор, ложитесь в постель и прикиньтесь больным. Идут трое судей. Наверное, будут снимать с вас допрос. Обдумывайте каждое слово, а то вас запутают. Говоря это, Грила мигом закрыл отверстие в ставне, Толкнул Фабрицио к кровати, набросил на него два-три плаща. — Скажите, что вам очень плохо. Говорите поменьше и, главное, заставляйте повторять вопросы, а тем временем обдумывайте ответ. Вошли трое судейских. — Три беглых каторжника, а не судьи, — сказал про себя Фабрицио, увидев их мерзкие физиономии. Все трое были в длинных черных мантиях. Поклонившись с важностью, они молча расселись на трех стульях, имевшихся в камере. «Господин Фабрицио дель Донго», — заговорил старший, — «к величайшему нашему прискорбию на нас возложена печальная обязанность. Мы пришли сообщить вам, что скончался ваш батюшка, его сиятельство Маркиз дель Донго», второй великий мажордом ломбардо-венецианского королевства, кавалер орденов и так далее, и так далее. Фабрицо залился слезами. Судья продолжал. «Маркиза дель Донго, ваша матушка, сообщает вам об этом в личном письме, но так как к своему сообщению она присовокупила неподобающие размышления», Суд вчера постановил ознакомить вас с содержанием письма только в извлечениях, каковы вам прочтет сейчас господин Бона, секретарь суда. Когда чтение закончилось, судья подошел к Фабрицию, по-прежнему лежавшему в постели, и предложил ему сверить с подлинником, прочитанные секретарем выдержки. Фабрицио увидел в письме матери слова. Несправедливое заточение, жестокое наказание за преступление, которого ты не совершил, и понял, почему явились к нему судьи. Но глубоко презирая бесчестных судейских чиновников, он сказал только, «Я болен, господа, совсем ослабел. Извините меня, что не могу встать». Судьи ушли. Фабрицио долго плакал. Затем спросил себя, неужели я лицемер, ведь мне казалось, что я нисколько не люблю отца. В тот день и в следующие дни Клелия была очень грустна. Не раз она вызывала Фабрицу, но едва решалась сказать ему несколько слов. На пятый день после их первого свидания она сказала утром, что придет вечером в мраморную часовню. — Мы можем поговорить лишь несколько минут, — прошептала она, войдя в часовню. Она так дрожала, что вынуждена была опереться на плечо горничной. Затем, отослав ее к дверям, еле слышно вымолвила. — Дайте мне честное слово, что вы послушаетесь герцогине и попытаетесь бежать в тот день, когда она скажет, и тем способом, какой она предложит. Иначе я завтра же уйду в монастырь и, клянусь вам, никогда в жизни вы больше не услышите от меня ни единого слова. Фабрица умолчал. Обещайте, — сказала Клелия со слезами на глазах и как бы потеряв власть над собой. Или же мы говорим с вами в последний раз. Я больше не могу так жить. Это ужасно. Вы остаетесь здесь ради меня, а каждый день может оказаться для вас последним. В эту минуту Клелия почувствовала такую слабость, что едва держалась на ногах. Ей пришлось ухватиться за спинку огромного кресла, стоявшего на середине часовни. Некогда оно предназначалось для принца-узника. — Что я должен обещать? — уныло спросил фабрицу Вы же знаете. — Хорошо. Клянусь, что я сознательно пойду навстречу Ужасному для меня несчастью и обреку себя на жизнь вдали от самого дорогого для меня создания. Говорите точнее. Клянусь повиноваться герцогине и бежать в тот день, который она назначит, и тем способом, какой она укажет. Но что будет со мной вдали от вас? Клянитесь бежать отсюда, что бы ни случилось. Как? Значит, вы решили выйти замуж за маркиза Крешенцы, как только меня здесь не будет. Боже мой! Боже мой, как вы дурно думаете обо мне. Поклянитесь, или у меня не будет ни минуты душевного покоя. Ну хорошо. Клянусь бежать в тот день, когда герцогиня прикажет, чтобы за это время не случилось. Добившись этой клятвы, Клелия совсем лишилась сил и вынуждена была уйти. Прощаясь, она поблагодарила Фабрицу. — Все уже было готово, чтобы мне бежать в монастырь завтра утром, — сказала она, — если б не смягчилось ваше упорство. Это было бы последнее наше свидание. Такой обед я дала Мадонне. Теперь, как только мне можно будет выйти из своей комнаты, я пойду осмотреть ту страшную стену, под новым камнем в балюстраде на следующий день она была так бледна что у фабрицу защемило сердце она сказала ему из окна вольеры не будем обманывать себя дорогой друг дружба наша была грехом и я уверена что нас постигнет несчастье вашу попытку к бегству раскроют и вы будете Заточены навеки, а может быть, случится что-нибудь еще ужаснее, но все же надо прислушаться к голосу благоразумия и пойти на все. Чтобы спуститься по наружной стене главной башни, вам нужна прочная веревка длиною больше двухсот футов. Сколько я не стараюсь, с тех пор, как я знаю о замысле герцогини, но найти такую веревку не могу». Мне удалось достать несколько веревок, но они коротки. Если их связать, в них будет не больше 50 футов. Отец приказал сжигать все веревки, какие обнаружат в крепости, а веревки от колодцев каждый вечер снимают и прячут. К тому же они такие непрочные, что нередко обрываются, когда поднимают свой легкий груз. Но молите Бога, чтобы Он простил меня. Я предаю своего отца. Я вероломная дочь. Я постараюсь сделать то, что нанесет ему смертельный удар. Молитесь за меня. И если вы спасетесь бегством, дайте обед посвятить все мгновения вашей жизни прославлению Господа. Вот какая мысль пришла мне. Через неделю я поеду на свадьбу одной из сестер Маркиза Крешенцы. Вечером я, разумеется, вернусь, но приложу все усилия, чтобы вернуться попозднее, и, может быть, Барбоны не посмеет слишком внимательно присматриваться ко мне. На свадьбу приглашены самые знатные придворные дамы. Будет там, конечно, и герцогиня Сан-Северина. Ради бога, устройте так. Чтобы одна из этих дам передала мне сверток с веревками, не очень толстыми и туго увязанными. Пусть сверток будет как можно меньше. Я готова претерпеть любые пытки, пойти на самую страшную опасность, лишь бы пронести в крепость этот сверток с веревками. Увы, я нарушаю свой долг. Если отец узнает об этом, мне никогда больше не видеть вас. Но какая бы участь ни ждала меня, я буду счастлива как преданный друг, как сестра, если помогу спасти вас. В ту же ночь, переговариваясь с помощью лампы, Фабрицио сообщил герцогине, какой представляется исключительный случай переправить ему в крепость необходимое количество веревок но он умолял ее хранить все в тайне, даже от графа, что показалось герцогине весьма странным. — Право он помешался, — подумала она. Тюрьма совсем его изменила. Он все принимает трагически. На следующий день свинцовый шарик, пущенный из прощи, принес узнику весть о величайшей опасности. Особо Взявшаяся передать веревки, говорилось в письме, поистине спасает ему жизнь. Фабрицио поспешил поделиться этой вестью с клелей Свинцовый шарик доставил ему также очень точный план западной стены, по которой ему следовало спуститься с главной башни между двумя бастионами. А через крепостной вал перебраться было нетрудно, так как высота его в этом месте не превышала двадцати трех футов, и охраняли его довольно плохо. На обороте плана мелким изящным почерком написан был превосходный сонет. Какая-то возвышенная душа заклинала Фабрицио бежать, ибо за одиннадцать долгих лет заточения в темнице сердце его истомится в унижениях, а тело исчахнет. Тут мы должны ненадолго прервать историю этого смелого предприятия и сообщить одну подробность, которая отчасти объясняет, почему герцогиня отважилась предложить Фабрицу такой опасный план побега. Как во всех партиях, не стоящих у власти, в партии реверсии не было единодушия. Кавалер Рискара ненавидел раси, считая, что из-за главного фискала проиграл в суде тяжбу, в которой, говоря по совести, закон был не на стороне Рискары. Стараниями Рискары принц получил анонимное письмо и узнал из него, что коменданту крепости послано официальное уведомление о приговоре Фабрицу. Маркизу Реверси, искусную предводительницу партии, чрезвычайно раздосадовал столь ложный шаг, и она тотчас сообщила о нем своему приятелю, главному фискалу. Она считала вполне естественным, что раси хочет чем-нибудь поживиться от графа Моски, пока тот стоит у власти. Раси смело явился во дворец, рассчитывая, что отделается только пинками. Принц не мог обойтись без ловкого юриста, а Расси добился ссылки как либералов лучшего в стране судьи и лучшего адвоката, единственных людей, которые могли бы занять его место. Принц вне себя от гнева встретил его бранью и бросился на него с кулаками. — Да ведь все произошло по недомыслию писца, — с величайшим хладнокровием сказал Расси. — Сообщать приговор предписывается законом и сделать это полагалось на другой же день после заключения дельдонга Усердный, не по разуму писец подумал, что позабыли соблюсти формальность, и подсунул мне для подписи препроводительное отношение. — И ты воображаешь, что я поверю такой грубой выдумке? — в бешенстве закричал принц. — Скажи лучше, что ты продался этому мошеннику мозги. И именно за это он дал тебе крест. Но погоди, ты не отделаешься побоями. Я отдам тебя под суд, я тебя уволю с позором. Попробуйте отдать меня под суд, самоуверенно заявил Раси, зная, что это верный способ успокоить принца. Закон на моей стороне. И у вас нет второго раси, который так ловко умел бы обходить законы. Вы не уволите меня, потому что у вас бывают вспышки гнева. Тогда вы жаждете крови, а вместе с тем вам хочется сохранить уважение всех разумных людей в Италии. Это уважение — непременное условие для вашего честолюбия. Словом, в первый же раз, как ваш характер толкнет вас на суровую меру, вы вернете меня, и я, как всегда, представлю вам вполне законный приговор». «Его вынесут, по моему требованию, судьи, люди довольно честные, но робкие, и вы утолите ваши страсти. Поищите-ка в своем государстве другого такого полезного человека, как я!» Сказав это, Расси пустился на утек. Он отделался дешево, получив только крепкий удар линейкой и пять или шесть пинков. Выйдя из дворца, Раси тотчас же отправился в свое поместье Риву. Он опасался удара кинжалом, пока не остыл монарший гнев, но был уверен, что не пройдет и двух недель, как за ним пришлют курьера и вернут его в столицу. В деревне на досуге он постарался установить надежный способ связи с графом Моской. Он жаждал именоваться бароном, но полагал, что принц Слишком высоко ставит дворянство, некогда столь ценившееся, и не пожалует титул своему фискалу, тогда как граф, весьма гордившийся своей родовитостью, признавал лишь те дворянские грамоты, которые даны не позже XIV века. Главный фискал отнюдь не обманулся в своем предвидении. Он прожил в деревне всего неделю, туда случайно заехал один из приближенных принца, И посоветовал ему немедленно вернуться в парм. Принц встретил его веселым смехом, а затем, приняв строгий вид, заставил раси поклясться на Евангелие, что он сохранит в тайне доверительное сообщение, которое сейчас услышит. Раси с серьезнейшим видом поклялся. И тогда принц, злобно сверкая глазами, воскликнул, что он не будет чувствовать себя полновластным повелителем, пока жив Фабрицио дель Донго. «Я не могу, — добавил он, — не изгнать герцогиню, не терпеть больше ее присутствия в парме. Ее взгляд бросает мне вызов, мешает мне жить». Дав принцу высказаться до конца, Россия изобразил крайнее смущение и, наконец, воскликнул. «Я готов, разумеется, повиноваться вашему высочеству, но это дело чрезвычайно трудное. Приговорить члена семьи Дельдонга к смертной казни за убийство какого-то Джилети просто неприлично. И то уж потребовалось немало ловкости, чтобы присудить его к двенадцати годам заключения в крепости». Кроме того, я подозреваю, что герцогиня разыскала троих крестьян, работавших на раскопках в Сангинии. Они как раз находились поблизости от дороги, когда разбойник Джилетти напал на дель Донга. «А где эти свидетели?» — раздраженно спросил принц. «Спрятаны в Пьемонте, я полагаю. Ваше Высочество, хорошо бы сочинить покушение на вас?» «Весьма опасный способ». — возразил принц. — Пожалуй, наведет кого-нибудь на мысль, а больше никаких законных средств в моем арсенале не найдется, — сказал Расси, сделанной наивностью. — Значит, остается яд. Но кто его преподнесет? — Не этот же болван Конти. — Говорят, он не новичок в таких делах. — Для этого надо его разозлить, — хорошенько заметил Расси. Впрочем, когда он отправил на тот свет некоего капитана, ему еще не было тридцати лет, он был влюблен и не отличался такой трусостью, как теперь. Разумеется, все должно подчинять государственным интересам, но подобная задача застигла меня врасплох, и я сейчас право не вижу, кто может выполнить монаршую волю, разве что барбоны тот песец, которого Дель Донго сбил с ног оплеухой при первом допросе в тюрьме. Принц пришел в приятное расположение духа, разговор затянулся, и в конце его монарх дал своему главному фискалу месячный срок. Расси просил два месяца. На другой же день он получил секретное вознаграждение в тысячу цехинов. Он размышлял три дня, а на четвертый пришел к прежнему своему выводу, признав его бесспорным. Только у графа Моски хватит смелости сдержать свое обещание и сделать меня бароном, ибо он это не считает почетом. Во-вторых, предупредив его, я, по всей вероятности, избегну преступления, за которое мне все равно уже заплачено сполна. В-третьих, Я отомщу за побои и пинки, которые для кавалера раси нестерпимы. На следующую ночь он передал графу Моски весь свой разговор с принцем. Граф втайне встречался с герцогиней. Правда, он бывал у нее всего два раза в месяц. Но почти каждую неделю, а иногда и чаще, когда у него находился повод поговорить с Фабрицио, герцогиня поздним вечером проводила несколько минут в саду графа вместе с Чекиной. Она искусно обманывала даже своего кучера, человека преданного, и он воображал, что герцогиня находится в гостях в соседнем доме. Можно, конечно, не сомневаться, что, получив от фискала секретное сообщение, граф тотчас подал герцогине условный сигнал. Хотя это было глубокой ночью, она через чекину попросила его немедленно приехать к ней. Графа, словно влюбленного юношу, привела в восторг эта видимость интимной дружбы. Все же он колебался. Сказать ли всю правду, боясь, что герцогиня сойдет с ума от горя. Сначала он попытался смягчить роковую весть, но в конце концов сказал все, когда она потребовала. Он не мог от нее таиться. Жестокие страдания, длившиеся девять месяцев, закалили эту пламенную душу. Герцогиня не разразилась ни рыданиями, ни сетованиями. На следующую ночь Она приказала подать Фабрицию сигнал грозной опасности. В замке пожар. Он ответил, как и следовало. А мои книги сгорели? В ту же ночь ей удалось переправить ему письмо в свинцовом шарике. Через неделю на свадьбе у сестры Маркиза Крешенцы герцогиня совершила ужаснейшую неосторожность, о которой мы расскажем в свое время.